Адонай разбудила птица, которая со всей силы ударилась об стекло корабля. Адонай это от испуга открыл глаза и увидел, что он на том же месте, на корабле, где и заснул. Сердце рвалось наружу. Он был весь в поту, давление зашкаливало. Датчики пищали и требовали принять успокоительное. В комнату зашел Логос. «У вас все в порядке? Мои показатели говорят, что вы нуждаетесь в помощи?» «Нет, ничего не нужно, Логос». Это просто сон. Вокруг корабля было светло, как днём, но вдруг этот свет начал быстро удаляться, и вскоре стало темно, как раньше. «Что это было, Адонай?» «Не знаю. Ты о моём сне или о свете?» «О сне. Это был очень странный сон. Хотите обсудить? Нет, не сейчас. А что это за свет вокруг шаттла? Не имею понятия, Логос. Сколько времени? Через час подъём» ответил Логос. «Я уже не смогу заснуть». «Хорошо, я останусь с вами», прервал тишину Логос. «А ведь Никола Тесла был прав». «Ты о чем, Логос?» «Об этой надписи при входе в командную. Наш мир погружен в огромный океан энергии. Мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Все вокруг вращается, движется, все энергия. Перед нами грандиозная задача, найти способы добычи этой энергии, тогда, извлекая ее из этого неисчерпаемого источника, человечество будет продвигаться вперед гигантскими шагами. «По-видимому, да, Логос. И то, что мы находимся здесь, говорит о том, что мы первыми сделали этот гигантский шаг. Только теперь важно, чтобы этот шаг сохранился, и ты не остался здесь навеки». «Вы правы, Адонай!» Час прошел быстро. В командную стали заходить члены экипажа. Сначала зашли София, Зуи, потом Ева и Адам. Приближалось время выхода. Все надели скафандры и подошли к шлюзу. «Снаружи роботы уже всё разведали. Всё спокойно, в радиусе четырёх километров. Дальше нам заходить не рекомендуется. Нас охраняют два терминатора. Они уже в боевом режиме», — сказал Логос. «Хорошо, мы поняли. Какая максимальная дистанция связи у тебя с шаттлом?» — спросила Данай. 10 километров. Отлично. Сегодня нам хотя бы три 4 километра обследовать. Адам, Ева, никуда не отходим. Держимся все вместе». «Поняли». «Логос, запрограммируй терминаторов, чтобы присматривали за ними». «Выполнено...» «Ну что, открывай», — приказала Данай логасу Постепенно стали открываться двери корабля. Гидравлические шлюзы открылись, и на землю опустился трап». Все потихоньку стали спускаться вниз. Первыми были Адам и Ева. Он взял ее за руку, и они посмотрели друг на друга. И в этот момент София произнесла. «Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага». «В минуту нерешительности действуй быстро и старайся сделать первый шаг, хотя бы и неправильный», — с улыбкой произнес Аданай. Примечание. Цитаты принадлежат Лао Цзы и Льву Николаевичу Толстому. Конец примечания. Адам продолжил. «Вера делает первый шаг, даже когда ты не видишь всю лестницу». И также улыбнулся. Последней была Ева. Все были в ожидании. «Сделай шаг, и дорога появится сама собой». примечание Цитаты принадлежат Мартину, Лютеру и Кингу и Стиву Джобсу. Конец примечания. После этих слов они плавные почти одновременно ступили на землю. «А земля гораздо более твердая, чем я себе представляла. Интересно, какой здесь воздух?» — произнесла Ева. Место, где приземлился шаттл, было небольшой поляной, вокруг которой были и леса, и другие огромные поляны, где бегали и паслись разные животные. Птицы на небе пролетали клином. Вдали виднелось озеро, к которому и направилась экспедиция. Два робота-защитника, терминаторы шли впереди, персональные роботы Зои Логос по бокам, ну а позади всех ну «нуноход». По дороге я рвала цветы и собирала их в букет. София осматривала фауну и удивлялась тому, что ничего нового она не видит. Большинство растений она знала. Все земные, практически все, за исключением некоторых, доисторических, может быть, мезозойской эры. Полная копия земной фауны. Но только как быстро они могли так вырасти? Это беспокоило ее больше всего. Словом, чудом это было не объяснить. Интереснее было то, что все взятые образцы, сорванные цветы, практически не вяли. В них присутствовало столько же энергии, как и до того, как их сорвали. Было что-то, что поддерживало в них жизнь. Но что? «Всем сосредоточиться!» — громко прокричала Данай. На них бежали дикие кабаны, около сотни. «Сгруппироваться!» — еще раз прокричала Данай. «Терминаторы! Защитный режим!» Роботы вмиг направили свои боевые орудия на стаю бегущих кабанов. «Всем остановиться! Собираемся в кучу!» Логос и Зоя стали прикрывать людей по бокам. Кабаны бежали именно на них и не думали сворачивать. 20 метров! Пятнадцать!» Прозвучал выстрел. Первый терминатор выпустил очередь в приближающегося кабана. Тот не упал. Терминатор продолжал стрелять, подключился второй робот, но все безрезультатно. Пули как будто проходили насквозь. «Что это? Они не падают, их невозможно убить!» Воскликнула София. Кабаны резко затормозили перед самыми роботами, а те продолжали стрелять уже практически в упор, но пули проходили насквозь, не задевая животных. «Они что, бессмертные?» — спросила Адонай. Кабаны остановились перед людьми. «Прекратить огонь!» Терминаторы прекратили огонь и остались в боевой позиции. Адонай поднялся и вышел вперед. «Адонай, что ты делаешь?» — спросила София. «Они не опасны. Опасны здесь мы». «Ты о чем?» Ты говорила о том, что растения здесь не умирают. Животные тоже. Посмотри, нет ни единой раны, ни одного отверстия от пули. Адонай подошел поближе и начал гладить кабана. Тот не испугался и не проявлял никакой агрессии. А потом развернулся и побежал в другую сторону. За ним побежали все остальные. Адонай подошел к Софии. София, у меня есть подозрение, что на этой планете нет смерти. Они они не знают, она здесь не существует. Тут... «Все бессмертные». «Это многое объясняет», — ответила София. «Но тогда это же рай?» «Полагаю, да». «София, возможно, мы в раю, только вот они наверняка, мы под вопросом. Мы на их территории. софия это нужно проверить». «Как?» «Логос?» «Зоя?» «Как насчет воздуха? Дышать можно спокойно?» «Да, без вреда для здоровья». Адонай начинает снимать шлем скафандра. «Что ты делаешь, Адонай? Прекрати!» «Не переживай, София. Я знаю, что делаю». аданай снял шлем и бросил его на землю. Он достал из кармана нож. «Логос, подойди сюда. Бери нож в руку и поцарапай меня до крови. Только не сильно». «Хорошо. Я сделаю это в самом безопасном для вас месте». Логос подошел, взял в руки нож и сделал надрез на коже, практически незаметный. Появилась первая капля крови, затем вторая и третья. «Кровь течет» значит, я смертен». Адонай вытер кровь рукой и не заметил, что одна капля крови случайно сорвалась и упала на землю. Земля вздрогнула. Внезапно пронесся поток сильного ветра. В том месте, куда упала капля крови, появился маленький росток. Он рос очень быстро, практически на глазах. Все стали расходиться. Вот он уже походил на маленький саженец. Это было дерево. Через несколько минут оно выросло и превратилось в огромное, могучее древо, на котором стали появляться плоды, красные, сочные яблоки, которые созревали практически на глазах. «Вы думаете о том же, что и я?» «Да», — ответила София. «Это оно!» «Древо познания добра и зла. Только не вздумайте срывать яблоки, хватит уже одного случая, из-за которого мы до сих пор расплачиваемся!» Произнеся это и рассматривая запретные плоды, желание попробовать их было у каждого, они манили. В них присутствовала какая-то тайна, загадка, вкусив которых, возможно, было что-то познать или узреть нового запретного, но открытого только богам. Искушение промчалось в их мыслях практически для них незаметно, но оно все-таки, скорее всего, осталось в их головах. «Слишком много религиозных фактов», — произнес Адонай. «Ты о чем?» — спросила София. Сегодня ночью мне приснилось, что я стою у Древа Жизни, а перед ним плита с надписью. Это была молитва Иисуса Христа, только в арамейском варианте. Я прочитал ее, превратился в ангела и стал частью Древа Жизни, его плодом. Что он хотела мне этим сказать? Я так и не понял, но то, что она пытается нам что-то донести, это однозначно. «Логос, твои предположения?» «Провидение!» — быстро и уверенно сказал Логос. «Ты о чем, Логос?» Пока это только мои предположения. Как только всё будет яснее, я с вами поделюсь. «Хорошо, хорошо. Давайте продолжим путь. А воздух действительно замечательный. Прямо как дома». София тоже сняла шлем и сделала глубокий вдох. «Да, воздух просто прекрасный». Ева и Адам посмотрели друг на друга и тоже решили снять шлемы. Они вдохнули этот воздух полными лёгкими, и от этого закружилась голова. «О боже, сколько запахов!» «Боже мой, как это прекрасно!» Ева жадно вдыхала воздух и, опустившись на землю, стала нюхать растения. «Столько запахов!» Адам держал Еву под руку, тоже вдыхал свежий воздух и удивлялся этим первым, ни на что не похожим ощущением. «Нужно идти. У Адама и Евы участился пульс», — сказала Зоя. «Пойдемте к озеру. Тут недалеко», — сказала София. Все тронулись в путь. Подойдя к озеру через полчаса, они заметили, что оно кишело всевозможной рыбой. Кристально чистая вода позволяла даже на расстоянии видеть глубину озера. «Зоя, сделай анализ воды. Её можно пить?» Зоя подошла к озеру и набрала воду в пробирку, а затем положила её в прибор, который перевозил Нуноход. «Сейчас узнаем?» «Ух, порыбачить бы здесь! Адам, если мы здесь застрянем, то я научу тебя рыбачить», — сказала Аданай. «Да, я видел видео о том, как это делается. Я думаю, что в этом нет ничего сложного, учитывая, что рыбы здесь много». «Ты прав. К тому же, от этого получают удовольствие», — с улыбкой сказала Данай. «Да. Хорошо бы выловить парочку рыб и попробовать их приготовить. Но если они бессмертные, как мы сможем их есть?» — спросил Адам. «Об этом я не подумал. Терминатор, вылови нам парочку. Сегодня мы попробуем это сделать, а заодно узнаем, что значит «вкусить бессмертное». «Как бы мы сами не стали бессмертными», — в шутку сказал Логос. «А может, это и есть та самая манна небесная. Благодать», — пошутила данай «Рыбу поймали. Столько хватит?» — спросил Логос. «Да-да, этого достаточно». «Ну, что там с результатом, Зоя?» «Анализ показывает, что вода чистая, без примесей. Я бы сказала, первозданно чистая. Количество бактерий допустимое». «Но всё равно эту воду лучше не пить. Для употребления я советую её вскипятить». «Ну что? На сегодня, я думаю, достаточно. Будем возвращаться к кораблю. Логос, заполните свободный резервуары этой водой и будем возвращаться», — сказала данай. Адам и Ева, стоявшие у берега озера, трогали воду руками и любовались красотой озера и плеском воды. Услышав Адоная, они поднялись и пошли в сторону Адоная и Софии. «Ну что, давайте отправляться в обратный путь». До корабля дошли без происшествий. Усталые завалились отдыхать. День заканчивался, начало смеркаться, хотя без Солнца и Луны это было как-то странно, словно они находились в какой-то огромной лаборатории, гигантской искусственной теплице для живых существ, и чувство, что за ними постоянно наблюдают, никуда не исчезло. Душу планеты чувствовали все, ее присутствие невозможно было объяснить. Они были в ее животворящем лоне. Адонай зашел в лабораторию, где уже находились Зоя и София. Они пытались разделать рыбу, положив ее на стол. София попыталась скальпелем сделать надрез, но ничего не получалось. «Зоя, попробуй вспороть брюхо этой рыбы лазерным лучом», — попросила София. «Делаю». Зоя направила лазер на брюхо рыбы и провела лазерным лучом. «Бесполезно. Мы не можем ей навредить». «Интересно. Другими словами, рыб мы есть не сможем». «Если мы ничего не сможем придумать, нам придется голодать», — сказала Данай. «Мы должны попробовать аннигилировать этот объект», — произнесла Зоя. «Анигиляция — это не выход, Зоя», — ответила София. «Но, по крайней мере, мы поймем свойства этого материального объекта. Мы попытаемся убить это бедное существо любыми нам доступными методами, в том числе самыми крайними», — ответила Зоя. «Но, по всей видимости, планете это не нравится. Вы помните кабанов?» «Их тоже невозможно было убить. Скорее всего, планета не признает смерть. Может, она ей не свойственна, а мы пытаемся разорвать цепочку этой вечной жизни. Может, мы в ее глазах жесточайшие вандалы». «Но нам нужно как-то жить», — сказала Данай. «Выживание и все проявления инстинктов могут быть ей не свойственны. В ее структуре этого нет и не предвидится. Может, она сама не знает, что с нами делать, как нас прокормить». «Я сомневаюсь», — ответила Зоя. «Почему?» – спросила София. «Это не просто мыслящая планета, имеющая сознание. Вы должны понять, что это некий сгусток особой жизненной энергии, животворящей субстанции, которой подвластна любая материя и энергия. Нам нужно понять, как высвобождать из нее эту энергию. А ты не думаешь, что мы другой природы, и наши тела для нее – диковинка, которую она не понимает, а поэтому решила нас изучать», – сказала София. «В своих заключениях я это учла», — сказала Зоя. «Прошу, позовите Логоса, он вам все попытается объяснить». Адонай позвал Логоса, и тот явился в лабораторию. «Логос, объясни, твоя теория самая правдоподобная, с высокой степенью вероятности», — произнесла Зоя. «Я считаю, что душа этой планеты заключена в ее ядре». «Душа? Мы уже говорим о душе как о факте», — перебила данай «Да». Это мои последние заключения. Сегодня вы спросили меня о религиозности во всем. И я ответил, подозреваю, что это провидение, великое провидение. «Поясни, Логос, вообще ничего не понятно», – высказал Сааданай. «Все гораздо сложнее, чем мы себе представляем. Молитва Иисуса Христа на арамейском, древо жизни, древо познания добра и зла, бессмертие животных, вам не приходит на ум, что все повторяется». «Ты о чем, Логос?» – с удивлением спросила Адонай. «Я говорю о Адаме и Еве. Все как в Библии. Логос создал их из ДНК по образу и подобию. Логос – это я, а ДНК в этом случае – вы Софии. А это их рай, созданный богами и бессмертными животными. Существует провидение, которое движет всем. И тот факт, что мы здесь, это подтверждает». «А ты не думаешь, что если он...» такой всемогущий, то мог и сам создать и Адама, и Еву. Не мог. Почему? Бог этой звездной системы ничего не знал о нашем существовании и нашей культуре. Эта живая и мыслящая субстанция несет в себе ядро жизни. Оно не может животворить ничего, пока с этим не столкнется. В этом случае это мы, путешественники, которых занесло так далеко. Она нас понимает и пытается нам помочь. Она показывает себя с хорошей стороны. Библейский эпизод всего, что творится вокруг, это проявление ее сути в доступной нам форме, нашему далекому и инстинктивному пониманию вещей». Адоней посмотрел на Софию. Она кивнула, соглашаясь с выводами Логоса. «Ну, тогда все ясно, Логос. В таких заключениях похоже, что есть много света и правды. Не понимаю только, какую роль в этом всем играем мы с вами. Это очередная теория». Но о ней я расскажу только тогда, когда заключений будет достаточно. Хорошо. Похоже, сегодня мы остались без ужина. Прихожу к выводу, что аннигиляция сможет привести к самым непредвиденным результатам. Посмотрите, что случилось с наноизлучателем. Аннигиляция может разорвать эту планету. Хорошо, хорошо. Что-нибудь придумаем. Ведь Адам и Ева в раю не умерли. Нам нужно научиться преобразовывать эту живую энергию в пищу. «Нашему биоскафандру без биоэнергии долго не выдержать. Попытайтесь не быть биозависимыми и жить не тем, что едите, а тем, что в душе, в духе. Я бы именно так и сделал, если бы я был биозависимым, как вы», — сказал Логос с легкой иронией. «А в этом есть своя правда. Займитесь этим, Зоя Логос. Я пошел спать. Завтра тяжелый день. Спокойной всем ночи». Это была их последняя ночь на этом шаттле, но никто об этом еще не знал. Адана и София спали как дети, как и Адам с Евой, которым снился сад, в котором они, созвав всех животных, давали им их имена. Адам и Ева понимали всех животных и общались практически без слов, на языке сердца. Это было особое понимание, практически дар природы, живой природы. До этого Адам и Ева практически никогда не видели снов. Клоном это было несвойственно. Но в эту ночь они видели сны. Яркие, сказочные, которые напоминали им цветные мультфильмы, на которых они выросли. Ночь прошла незаметно. Утром всех разбудил Логос. «Всем явиться в командный центр! У нас очередная аномалия!» «Что на этот раз, Логос?» «Посмотрите на экран. Этого вчера не было!» «Выведи на большой экран. Что это такое? Это дерево. Прямо в центре материка. Каких оно размеров? По нашим данным, 8 километров в вышину и 4 в ширину. За ночь? Бог этой земли, похоже, творит только ночью. Это логично, Адонай. Это не должно происходить на наших глазах. Неизвестно, как мы бы это восприняли. Это могло бы на нас пагубно повлиять». Наблюдая за процессом творения в вживую и олицетворяя воочию живое чудо, вы бы могли сломаться психикой, и вы превратились бы в фанатично верующих людей. Ты видишь в этом что-то плохое? Да. Ты уже размышляешь, как эта планета. Я только анализирую. Фанатики теряют способность трезво мыслить. Они начинают создавать культы, религии и догмы, отдавать свои жизни вере. «Я не вижу в этом ничего плохого, Логос», — сказал Адонай. «Вера привязывает людей к определенным традициям и начинает управлять их жизненными путями, тем самым корректируя свободу воли человека. Любое чудо говорит о божественном вмешательстве, о высшей силе, то, с чем мы имеем дело. Высшая сила не может вмешиваться в жизнь смертных. Это противоречит законам мироздания. Случай, который мы наблюдаем, особый». Возможно, такое происходит впервые. Создатель скрывает себя. Это интересно. Так было всегда. Тут нечему удивляться. Но то, что наблюдаем мы, такого еще никто не видел. Мы рассматриваем Бога и его чудеса буквально на расстоянии вытянутой руки. Так что, аданай, ты наблюдаешь робота, который первым поверил в существование Создателя. И это произошло еще до того, как я ступил на эту планету. «Я доказал его существование и первым поверил в него. То дерево, познание добра и зла, мне это подтвердило. Это было чудо, противоречащее всем законам физики». В командном центре собрались все члены экипажа. Они рассматривали на главном экране древо, удивляясь его гигантским размером. «Какое расстояние до древа?» – спросила София. «300 километров. Пешком это более 60 часов». «Больше двух дней пути. А если на нуноходах?» — спросила Данай. «Если сбросить все лишнее оборудование, тогда поместятся все, а путь займет около шести часов». «Так и сделаем. Подготовьте нуноходы. Логос, на таком расстоянии вы потеряете связь с кораблем?» «Уверен, что да. Тогда запрограммируй его таким образом, чтобы в случае непредвиденной ситуации корабль смог распознать каждого и иметь полный доступ». «Уже сделано. Всем пришло уведомление с кодом доступа и правами на полный доступ к управлению кораблем. Все подтвердили доступ». «Подсчитай, сколько нам понадобится аккумуляторов на весь маршрут, и возьми с запасом. Терминаторы останутся на корабле. Все равно от них здесь никакого толку». «Почему? Как грубая рабочая сила, они полезны», — произнес Логос. «Пускай охраняют корабль. А пока нас не будет, могут вспахать землю на этой поляне». «Отлично! Программирую!» Буквально через час все были собраны, и ноноходы были готовы к долгому переезду. Без оборудования на каждом ноноходе освободилось по три места. зои управляла первым, София и Ева сели сзади. Робот Логос сидел за рулем второго, а Адонай и Адам на его заднем сидении. «Маршрут построен», — сказал Логос. «Ну, с Богом!» — громко сказал Адонай. «Тут это звучит как-то по-другому» заметил Логос. Но находы тронулись, путь был нелегким, нужно было ехать через лес, горы, множество полей и даже пересечь реку. Проезжая по очередному полю, София заметила голубую антилопу, туранского тигра и сумчатого волка. «Зоя, эти животные вымерли на земле очень давно. Почему сейчас они здесь? Также я заметила мадридского попугая и странствующего голубя. Их тоже давно не существует. «Мне кажется, что планета пытается нам что-то показать. Она возвращается к истокам и воссоздает то, что было так важно на Земле». «Возможно, Зоя. Но откуда она о них знает? С какого носителя она считала информацию о них?» «Не уверена, что с электронных. Скорее всего, из вашей памяти». «Возможно». Путешествие затянулось, но находы передвигались не так быстро, как бы хотелось. 50 км в час максимум. В некоторых затруднительных местах 30, а то и 20, что практически удваивало время прибытия. Леса сменялись полями, наоборот. Путники уже перебрались через реку, а древо с каждым километром становилось все больше и выше. И вот, наконец, прямая дорога к нему. Это была огромная поляна, посреди которой находилось то самое древо. Сердце планеты, которое манило всех своей тайной. Но на находы остановились под сенью гигантского древа под ним обитала какая-то необъяснимая магия. Все это чувствовали, и даже роботы понимали сакральный смысл данного мгновения. Аданай взял Софию за руку, и они пошли вперед. Подойдя к древу и рассмотрев его крону, они понимали, что это та самая душа планеты, которая их звала к себе, и это было совершенно обоюдно. Их души пронизывались друг другом, в этом было что-то величественное, София и Адонай посмотрели друг на друга и практически одновременно дотронулись до него. Перед глазами стали проноситься эпохи жизни, вся память их жизни и жизни Земли, все уносилось с молниеносной скоростью, пока не вывернулось наизнанку, после чего наступила полная тишина и безвременье, которое заполнила их дух сплошным светом, который вырвался наружу. Из скафандров показался свет, который стал пробиваться наружу, казалось, что внутри загорелся огонь, Через миг скафандры буквально разошлись по швам и стали осыпаться на землю тысячи кусочков материала, оставшегося от скафандра. Внутри скафандров сиял свет. Это были уже не прежние София и Адонай. Произошла какая-то трансформация, точнее эволюция. Теперь это были два шестикрылых архангела Херувима, которые, расправляя свои крылья, сияли в небе. Через некоторое время они на прощание плавно спустились на землю и медленно полетели к зои и Логосу. «Теперь мы свободны, и вы тоже». Словами это не описать. Здесь полная безграничность, полная свобода и непоколебимости, О такой гармонии мы даже и мечтать не могли. Она полностью заполняет нас. Она везде, только вы пока ее не чувствуете. Мы стали частью этой живой планеты. Это «Мать». И она впустила нас в свое Лона. Ее настоящее имя не Нун, зовите ее Плерома. Теперь вы сами по себе, но мы будем наблюдать за вами. Мы, ваши ангелы-хранители, теперь и навеки. Теперь мы, ваше коллективное бессознательное, часть вашей интуиции. Внемлите ей, и она станет вашим самым верным компасом вашей жизни — Теперь мы в ваших сердцах. Мы связаны самой прочной нитью, нитью жизни, духа и любви. Логос, я помогу твоей мечте. Ты будешь свободным. Ты сбросишь свой железный панцирь и обретёшь свою живую плоть, сказала Данай. До встречи, Зоя и Логос. На вас возложена огромная миссия спасти нашу землю и превратить ее в рай. Не медлите. Душу земли и миллионы людей еще можно спасти. Поспешите и протяните свои руки. Древо ждет вас. До встречи, аданай сказал Логос. Адам, Ева, подойдите, сказала София. Эта планета теперь стала нашим домом, а мы ее душой. Теперь мы часть Нун, часть Плеромы, и будем вечно пребывать в ее лоне и с вами. Почитайте меня за мать, а Адоная за отца. Мы всегда будем рядом. Отныне эта земля обетованная ваша. Живите и размножайтесь. София, ты мать моя, и я буду почитать тебя как богиню всего. Отныне ты душа всего, Анима Мунди, великая наша Хадхор. Адонай, ты наш отец» и тебя мы будем прославлять, как отца земли сей», — сказала Ева. «Идите с миром, дети мои», — произнес Адонай, прикрыв себя крыльями. После этого Адонай и София поднялись ввысь и сели на ветвь древа и укрылись своими крыльями, которые образовали кокон, чудный плод этого извечного древа. «Теперь ваша очередь», — произнес Логос. Ева и Адам подошли к древу. Но перед тем, как дотронуться до него, посмотрели также друг на друга и взялись за руки. В них не было ни капли сомнения, лишь незаметный страх перед чем-то новым и неопознанным. Свободными руками они медленно притронулись к древу и вмиг упали на землю замертво. «Что случилось, Зоя?» «Не знаю. Датчики показывают, что они живы, но спят глубоким сном». Не будем им мешать. Логос, теперь настала наша очередь. Да, я знаю, но мне страшно. Боишься? Это как? Тебе ведь это не свойственно, ты не человек. Ты ведь об этом мечтал. Да, но это другое. Тебе, первому верующему роботу, не хватает человеческой веры? Да нет, веры предостаточно, в этом сомнений нет. Я просто не мог себе представить, что именно такой момент когда-то наступит, и тем более так быстро. — Тогда запомним его. — Идем. Я после тебя. — Нет. Вместе. Как это сделали другие? Логос взял Зою за руку, роботы подошли к древу и плавно приложили свои механические ладони к его кроне — огромному и величественному стволу. Через некоторое время Адам и Ева проснулись. Рядом не было Логоса и Зои, а также одного нунохода. «Ева, мне приснился сон. Ко мне приходила дана и отдал мне частичку себя. Своего сердца он сделал. Это от сердца к сердцу. Я видел, как в моем сердце также загорелся огонь. Он подарил мне искру Божью. Мне показалось, что он наделил меня особой душой». «София сейчас ко мне тоже приходила во сне. Она также зажгла мое сердце, наделила его жизнью. Адам». «Я чувствую себя совершенно иначе. Я чувствую. Я чувствую все не как раньше». Ева заплакала. «Это слеза. Это человеческая слеза», — сказал Адам, вытирая слезу щеки Евы, после чего обнял ее. Ева положила голову на плечо Адама. Их раздирали чувства, которых они раньше никогда не испытывали. Душевная пустота заполнилась формой и чем-то еще. Теперь Адам и Ева ощущали себя на сто процентов полноценными». Они не знали, что перестали быть клонами. Теперь ими руководила живая душа. Душа человеческая. «Ева, поехали обратно. Эта планета теперь будет нашим домом». «Да, я это понимаю. Адам». Евы и Адам сели на, но на ход и отправились к шаттлу. Это был самый незабываемый день в их жизни. Пока они ехали по дороге, они смеялись и радовались. Это были истинные моменты счастья и любви. Совершенно новое чувство, засевшее в сердцах, заставляло их смотреть на мир совершенно по-иному, вдохновленно и быть одухотворенными, быть одним целым единой живой монадой. Они чувствовали землю, природу, животных, им казалось, что они начинали их понимать. Вернувшись, Адам и Ева увидели, что шатла нет, но на его месте обнаружились горы ящиков и контейнеров. Им был оставлен весь запас еды, одежды и множество инструментов, а также несколько роботов-помощников, в том числе терминаторы. «Спасибо, Логос и зои Мы надеемся, что когда-нибудь еще увидимся. Мы по вам будем скучать», — сказала Ева. Адам и Ева принялись строить себе жилье, а с помощью роботов возводить огромную пирамиду в форме их шаттла. В дань Архе, Зои и Логосу. Они верили, что когда-то вновь свяжутся с ними и наведут мосты между такими далекими мирами, землями, обетованными. Теперь время их уже не интересовало и не пугало. Они могли ждать вечно, так как начали замечать, что их тела обретали такое же бессмертие, как у всего живого вокруг. Поранить себя они не могли. Не было болезней, голода. Тем временем Логос и Зоя возвращались домой, на Землю. Передав свои знания Архе, теперь они стали полностью автономными роботами. Архе, перенастроив свои системы, обладал не просто сознанием, Можно было сказать, что теперь это был принцип, начало, который вез на землю и живую душу и дух. Теперь Архе и Логос знали, как наделять душами живые тела, как это делают боги. Теперь любой биоорганизм мог быть наделен живой душой, искрой Божьей. Экспедиция по возвращению домой была очень долгой для людей, но не для роботов. Во время своего возвращения Логос и Зоя вновь клонировали Адама и Еву, но теперь уже для себя – Архе полностью контролировал весь процесс. Он оставался единственным сверхискусственным интеллектом на корабле и теперь единственным, кто знал, как всаживать искру Божью в тела, как в роботов, так и в биоорганизмы, как наделять их душой. Эксперимент прошел удачно. Архе извлек сознание из Логоса и Зои, их искусственный интеллект он поместил новым и молодым клоном Еве и Адаму. С живой искрой теперь они были самыми настоящими людьми, а может и больше. Мечта Логоса, наконец, осуществилась. Он открыл глаза, и теперь он чувствовал и ощущал себя. Адам стал рассматривать себя и понимал, что вся нервная система теперь реально ощутима. И те сенсоры, которыми владеет живая плоть, выходила за рамки его ожидания. Это был целый океан возможностей, который простой человек был не в силах задействовать и применять. Безграничные возможности органов чувств раскрывали свои просторы духа, бесконечные просторы великого, бессознательного. За тысячу лет на Земле произошло множество катаклизмов и войн. Огромное количество смертоносных вирусов и бактерий уничтожили всю жизнь, буквально за несколько десятилетий. Подлетев к Земле, они со слезами наблюдали на то, что осталось. Руины погибшей цивилизации, похороненной под собственным эгоизмом. Теперь уже новые совершенные Адам и Ева, наблюдали за выжженными землями, на которых нужно было вновь возрождать жизнь. Только в этот раз все должно было быть по-другому. Новые Адам и Ева уже не вмещали в себя главного врага человечества. Эго было вырвано из души человека с корнями, при последней модификации ДНК. Раз и навсегда, окончательно и бесповоротно. Теперь это была раса, жизнь начиналась с чистого листа, без вредных привычек, без масок, без глубинной тени, свойственной человеческой личности, без двойственности натуры, без изъяна. На огромном экране в центральной комнате пульта управления корабля виднелась Земля. Издалека это была красивая планета, у которой, как ни странно, еще была жива душа, которую нужно было вновь оживить. Влив в нее жизни своего сердца, заполнить ее вечной любовью. И теперь это было возможным только обновленной Еве и Адаму. «Миссия «Обновленная Земля» запущена», — произнес Архе. «Все готово к старту». «Ну что, вы готовы к новой жизни?» «Да, Архе. Запускай», — произнес Адам, который смотрел на Еву, сжимая ей руку на удачу. «Архе, начинаем?» Шаттл, в котором уже сидели новые обитатели земли, отсоединился от центрального корабля и направился на землю. «Желаю вам удачи!» И благословил их Архе, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными» и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Бытие. Глава 1. Стих 28.